Джейн Портер Неожиданный брак Пролог косяне дука старалась сидеть неподвижно на белом скользком диване в углу гостиной на просторной вилле, не желая привлекать к себе внимание, которое спровоцирует только неприятности. Она не сделала ничего плохого, но ее отец был в ярости, и она меньше всего хотела, чтобы эта ярость обрушилась на нее. Дела были плохи. Эликсис сбежала. Старшая сестра Кассиани должна была выйти замуж за Дэймона Аликсоуполса завтра, но таинственно исчезла вчера ночью, ускользнув из поместья на Афинской ривьере, прежде чем улететь из Афин с друзьями. Она избежала свадьбы, которой никогда не хотела. И теперь отец Эликсис собирается сообщить новость ее жениху, Могущественному греческому магнату Дэймону Алексополосу, который славится умом, имеет массу амбиций и невероятно суров. Кассиане вздрогнула, когда ее отец, Кристофер, зашагал по блестящему мраморному полу, сцепив руки за спиной. Его лицо посерело. После исчезновения Эликсис не может случиться ничего хорошего. В зале послышались шаги. Кассиане выпрямилась. Кристофер перестал вышагивать. Дэймон Алексополос вошел в гостиную вилы, и у Кассиани прихватило дыхание. Она видела его раньше, в ночь помолвки Эликсис, но ни разу не разговаривала с ним. Вечеринка была шумной и экстравагантной, но Эликсис и Дэймон провели вместе всего 30 минут, а потом он улетел в Грецию. Дэймон не обладал классической красотой, но у него были пронзительные серые глаза, волевые черты лица и полные губы. Он казался выше ростом, чем она помнила, и шире в плечах. У него была мускулистая грудь, узкий торс и длинные стройные ноги. Кассиани никогда не понимала, почему Эликсис не считает его привлекательным. Дэймон был поистине замечательным греческим типажом. Однако её сестра предпочитала начинающих моделей и актёров, которые восхищались ею, надеясь извлечь выгоду из её богатства и славы. — Мне сказали, что вы хотите меня видеть, — произнёс Дэймон. При звуке его хриповатого голоса тонкие волоски на затылке Кассиани приподнялись, а сердце замерло. — Доброе утро, Дэймон, — нарочито весело сказал её отец. — Сегодня в Сузине прекрасная погода. На волевом подбородке Дэймона дрогнула жилка. Косяни была уверена, что ее отец сбесил Дэймона. Это не сулило ничего хорошего для того, что должно случиться. «Здесь всегда красиво», — ответил Дэймон. «Но я прервал важную встречу, чтобы приехать к вам, когда мне сообщили, что возникла чрезвычайная ситуация». Его раздражение и нетерпения стали резче, а греческий акцент — отчетливее. Было ясно, что он не учил английский язык в детстве. «Чрезвычайная ситуация? Нет!» — улыбаясь, ответил Кристофер. «Я бы не назвал это так. Мне жаль, что вам пришлось торопиться и волноваться». Жилка на подбородке Дэймона снова дрогнула. Он с трудом сдерживал эмоции. «Я не волнуюсь и не тороплюсь. Но я приехал. Зачем вы меня вызвали?» Кассиане отодвинулась в угол дивана. Словно это помогло бы ей стать меньше. Это было непросто, поскольку она была крупной особой, не рослой, как ее сестра, а скорее коренастой, с довольно широкими бедрами и пышной грудью. К сожалению, талия Кассиани не была впечатляюще узкой, а живот плоским. В отличие от старшей сестры, у Кассиани не было аккаунта в Инстаграме. Она не делала селфи и избегала съемок любой ценой. В отличие от потрясающей и фотогеничной Эликсис Кассиане всегда плохо выходила на фото. Она не вращалась в высшем обществе, не путешествовала на частных самолетах, не бывала на вечеринках в Лас-Вегасе, на Карибах или в Средизенноморье. Если бы она не носила фамилию Дукас, то была бы совсем заурядной. Если бы ее отец не был одним из богатейших греков Америки, они бы забыли. За прошедшие годы Кассиане пожалела о том, что не стала невидимой, потому что быть невидимой намного лучше, чем видимой и жалкой, видимой и презираемой не только знаменитостями, но и собственной семьей. Ее отец никогда не проявлял к ней ни малейшего интереса и занимался только своим сыном-наследником Барнабасом и прекрасной элксис которая очаровывала его с рождения карими глазищами. Кассиане не была очаровательным ребенком. Она всегда была молчаливой, угрюмой и невероятно упрямой. Ей рассказывали, что она хмуро смотрела на гостей отца, отказывалась разговаривать с ними. Она не играла на пианино, не пела и не строила глазки греческим чиновникам. Вместо этого Кассиане хотелось обсуждать политику с отцовскими друзьями. Уже в 4-5 лет она была без ума от экономики, Она строила прогнозы по поводу будущего судоходства, и ее смелость ужасала отца. Неважно, что она читала намного больше своих сверстников, неважно, что она преуспела в математике, порядочные греческие девушки не влияют ни на национальные вопросы, ни на международную политику и экономику. Порядочные гречанки вырастают и заключают выгодные браки с подходящими греками и рожают детей. Это их обязанность. Вскоре Кассиане перестали приглашать на семейные вечеринки. Ее не просили красиво одеться и спуститься вниз, не звали на обеды, свадьбы и посиделки. Она стала изгоем. «Я ценю, что вы приехали сразу», — сказал Кристофер, все еще улыбаясь, но уже не так широко. «Мне неприятно беспокоить вас, но у нас возникла проблема». Отец Кассиане был магнатом в сфере судоходства, как и Дэймон, но родился и вырос в Сан-Франциско. Она знала, что он нервничает, но его голос не выдавал этого. Во всяком случае, он говорил позитивно и оптимистично, и она этому радовалась. Во время деловых переговоров нельзя показывать свой страх, а слияние Дуга с Шиппинг с империей Алексополоса через брак Дэймона и Эликсис было именно деловой сделкой, и эта сделка теперь под угрозой. У нее скрутило живот, ее отец не сумеет вернуть Дэймону деньги – которые тот вложил в корабли и порты Дукасов. Ее отцу не хватит таких средств, бизнес Дукасов постепенно терпел убытки. Вот почему ее отец так ухватился за слияние компании пять лет назад. Дукас Шиппинг пропадет без инвестора. Дэймон стал этим инвестором. Но теперь Кристоферу придется сообщить Дэймону, что Дукасы не выполнили свою часть сделки. Кассиане стало тошно. Она выглянула в окно виллы, Солнечные лучи отражались от побеленных стен здания и играли на воде. Эгейское море было намного ярче мутной синевы Тихого океана у ее дома Сан-Франциско. «Я не уверен, что понимаю вас», — спокойно ответил Дэймон. Оба мужчины говорили одинаково дружелюбно, но Кассиане знала, что это всего лишь прелюдия к битве. Она перевела взгляд с отца на Дэймона. «Нет, он не похож на Магната». У него слишком хорошая физическая форма. Его кожа была бронзовой, у него был вид человека, который работал на фервях, а не за офисным столом. Но именно его внешний вид так понравился Кассиане. Резкие суровые черты лица, высокий лоб и скулы, широкая переносица, которая выглядела так, словно он несколько раз ее ломал. Она поняла, что он – боец по натуре и плохо воспримет новости ее отца. Эликсис сбежала. Откровенно сказал Кристофер. «Я надеюсь, она скоро вернется, нам просто надо...» «Простите, но я должен прервать вас доказ». Голос Дэймона стал угрожающе ласковым. «Проблема возникла не у нас, а у вас». Кристофер сильнее побледнел. «Я знаю, но я подумал, мы должны предупредить гостей, пока есть время. Свадьба не отменяется, никто не нарушит данных обещаний». И не будет публичного скандала. Это понятно. Но вы пообещали мне лучшую дочь пять лет назад. Я жду, что вы выполните свое обещание. Лучшая дочь. Глаза Кассиане защипала от слез. Она прикусила нижнюю губу, чтобы сдержать обиду и стыд. По-видимому, она издала какой-то звук, потому что Дэймон вдруг посмотрел на нее. Выражение его лица было отстраненным. Черные ресницы обрамляли его карие глаза. Она ничего не понимала по его лицу, но этот краткий взгляд каким-то образом усилил её обиду. Она — не лучшая дочь Дукасов, и никогда ею не будет. Дэймон снова повернулся к её отцу, и его полные губы изогнулись, а серые глаза сверкнули презрением. — Встречаемся завтра в церкви, — сказал он, — с моей невестой. Дэймон ушёл.